«Дурак», — грустно сказал он, — «мог бы понежнее и подлиньше. Длинным письмам всегда больше верит. День на севере короткий, воробиный скок. Из болочного становья вылетели на вертолете, едва поднялось солнце, блеклое, холодное, пустое. В гриме пересели на Ан-2, промороженный до скрипучести. Летчики в одинаковых долгополых шубах молча протиснулись в свою крохотную и заиндивилую кабинку, запустили двигатель, и через десять минут под стрекозиными плоскостями уже колыхалась, плыла сонная заснеженная земля. В Зеленово прилетели, когда солнце, прочертив над кромкой далеких лесов короткую низкую линию, свалилось за плоский обрез. Едва приземлились... Как с небес, из-под примчавшихся вслед за самолетом лохматых сухих облаков выхлестнул мерзлый ветер, поднял столб снега, нещадно растрепал, бросил на дома, в миг утонувших в густой мути. Костылев, подняв воротник полушубка, двигался впритык к вдовину, цепляясь краем глаза за его тщедушную фигуру в сторону тусклого желтого пятна. Это был свет аэропортовского домика, до которого добрались не сразу. Едва добрались, как дверь домика с треском распахнулась, в световой круг втиснулся маленький кривоногий человек в огненном пушистом малахае. Глазки его, крохотные вороньи и бусины, радостно посверкивали, и по остывшему лицу его снегнущимися деревянными складками урта медленно проползла печальная тень. «Баушкин», — назвался он, — Голос у него был медленным, тонким. «Председатель поселкового совета. Хорошо, что прибыли. Очень хорошо». «Как произошла авария?» – распрямился Уна. Голова его притиснулась к почернелым перекладинам потолка. «Очень просто», – сказал Баушкин, и тень опять заскользила по его лицу. Он посмотрел вверх на Уна с уважением. Как и всякий человек маленького роста, он с уважением относился к гигантам. Недалеко от газовой колонны стояла буровая вышка. Старая вышка, ржа уже все съела. Геологи были, щупали землю, они и оставили. Сказали, что вернутся, потому мы им и разрешили оставить. А тут, как на грех, ураган к нам зачастил. Никогда такого не было. Бабушкин говорил тщательно, вылепливая каждое словцо – Он хотел, чтобы люди из прилетевшей аварийной бригады поняли сразу все и не теряли бы уже времени на расспросы. У вышки от ветра ослабла одна тяжка, вот ослабшая она и упала. Когда падала, салазками зацепила шлейф, а там, понятное дело, врезала по арматуре, ну и вся недолга. «Ясно. Будем давить скважину». — сказал Уне Тильк. Сегодня к Людмиле подошла Зинка Щеголева, культорг. Смешливая девчонка, почти подросток, угловатая, похожая на мальчишку с короткой ребячей челочкой и твердыми сучками косичек, перетянутых красным репсом. Зинка не замечала своей непривлекательной внешности. Ей, похоже, было все равно, как она выглядит. Всех парней она отбревала острым, находчивым словом. К подругам же своим, особенно неудачливым, на ее взгляд неудачливым, относилась с участливой жалостью, как могла, утешала их. Людк, у тебя опять что-то не так?» – спросила она, ввалившись в отдел перевозок. «Опять муж?» «Как тебе сказать?» Ну он дождется. Мы его на комсомольское бюро вызовем. Мы ему лысину расщешим. Не надо, Зинка, и лысины у него нет. Будет! Возмущенная Зинка всплеснула руками, косички приподнялись, распрямились воинственно, стали походить на рожки. Как не надо, скажешь еще? Потом утихло. Ладно, плеши. Зачем? не оборачиваясь, спросила Людмила. Тебе письмо, только что пришло. Плеши. Может, конфеты я обойдусь? За конфету не отдам. Конфета мало. Людмила притопнула ногой, с дерзким вызовом вскинула голову, потом, расправив руки, провела ими по воздуху, будто щупывая, пробуя на прочность, отбила давно забытое плясовое коленце, виртуозное, короткое, лихое. Зинка, светясь, чмокнула ее в щеку, прямо как телушка нежной стала, и губы телушечие. «Держи!» Людмила взяла письмо. Потертый на изгибах конверт, облохмаченные уголки в кармане долго носили. Почерк, подпрыгивающий, неспокойный. Одна буква больше, другая меньше. «Важное что-нибудь?» В Зинкиных глазах мелькнула надежда. Людмила кивнула головой, распечатала конверт. Письмо было коротким. «Чего там?» любопытничала Зинка. Так человек один приехать просит. Зинка взглянула на черный пятак штемпеля. С севера прислана. Людмила кивнула. Ну так поезжай. Зереново это. В Зеренове небо закрыто. Ураган. Хороший человек-то хоть, а? Ничего. Ладно, Зинуль. Домой поеду, посмотрю, как там мой Андрюшка. Ой, Людка! Зина вдруг прижалась щекой к ее плечу, высверкнула одним глазом, другой прикрыла прядью волос. Какая-то горестная обида, желание лучшей участи отразилась в ее взоре. Дома, едва войдя, Людмила услышала, как коротко затренькал телефон. подняла тяжелую влажную трубку, притиснула ее вначале к виску, потом сдвинула к уху. — Люд! — услышала она недалекое Зинкино дыхание. — Зеренова открыли! Я заявила тебя в экипаж! Давай скорее! — Сейчас, Зинка! Я сейчас! — проговорила Людмила в колосничок трубки, внезапно поняв в этот миг, что созданный за многие годы мир... Вернее, мирок с его привычками, устоями, мужниным творчеством, терзанием во имя Андрюшкиного благополучия рушится, земля распахивается, принимая ее в свои теснины.